Глава первая Еще до моего рождения мама придумала мне имя. Назвала меня Яра, от слова яркое. За неделю до моего появления она рассказала отцу, что видела сон о зиме. Рассказала о ярком, почти белом солнце отражающимся от снежного покрова, что укрыл все вокруг, делая мир ослепительно сияющим. Поэтому она решила, что если родится девочка, то назовет меня Ярой, и никак иначе. Но, похоже, только мама верила в уготованную мне яркую судьбу, потому что все остальные шепчут, что я как проклятие, способна притянуть лишь черную ночь. Я склонна согласиться с ними. Ведь зима не приходит уже сотни лет, и откуда маме было знать, как выглядит снег. Будучи маленькой, я ничего этого не понимала, но через несколько недель мне исполнится восемнадцать. и нет смысла воображать, что меня ждет особенная судьба. В конце концов, это был сон о том, чего мама никогда не видела. Аккуратно поправляю свой новый праздничный кокошник, подаренный отцом с утра. Мне бы не стоило надевать его сейчас. Уже поздно. Но сон не идет И тяжело удержаться от примерки такой красоты. Кокошник в виде невысокого венца, полукруглый, не скрывает затылок, как положенной незамужней девице. Украшен белой парчой, золотыми нитями, а сверху кружевая и драгоценные камни: одни белые, другие почти прозрачные сверкают разными цветами, преломляя свет свечи. По краям висят рясны из морского жемчуга, что в разы дороже речного, из которого у меня есть браслеты и украшения на шею. Рясны, украшения в форме подвесок, крепятся с двух сторон к головному убору. Мои черные волосы распущены, поэтому я не затягиваю ленты кокошника, чтобы закрепить его. Для начала стоит заплести косу. Двум моим сестрам отец подарил похожие головные уборы, но красные с золотом, потому что завтра сестрицы встретят своих возможных женихов. Мне же принес белый, приговаривая, что такое подойдет к моему наряду. Улыбаюсь при мысли о заботе отца, о том, что он подмечает такие детали, хотя и не должен этим заниматься. Для хлопота в моем наряде есть нянь, портниха и сестрицы. Однако просить совета у последних я бы не стала. «Книжна!» вздыхаю, осознав, что меня поймали, снимаю головной убор и убираю его в специальный сундук. Слыша звук приближающихся шагов по деревянному полу. «Книжна!» вновь хриплым шепотом окликает Алена, "Моя няня, и без распахивает дверь в мою комнату. Та открывается со слишком громким скрипом для столь позднего часа. "Давно пора спать, Яра". Няня строгим взглядом осматривает меня с ног до головы, держа в руках подсвечник с горящей свечой. Она недовольно бормочет себе под нос, заметив, что я сижу за столом перед зеркалом под одной ночной сорочке, а деревянного пола касаюсь босыми ногами. Я виновато улыбаюсь, не зная, что возразить. Действительно, час уже поздний. Я хоть и княжна, но привыкла за все извиняться. За недостаточно мелодечный смех, за отсутствие сна, даже за цвет волос и за способность дышать, хотя не мне контролировать подобные вещи. Неужели опять яра? чуть мягче спрашивает Алена. Ты не дитя давно. Неужели мне снова нужно тебе сказки на ночь рассказывать? Мама умерла через три дня после моего рождения. Все, что у меня осталось от нее, — это имя. Чужие воспоминания, да принадлежавшие ей украшения. Правда, последние мы поделили сестрами поровну. И мне досталось серебряное кольцо с бирюзой до да пара жемчужных браслетов. Алена заменила мне мать. Она со мной рядом столько, сколько я себя помню. Поначалу я даже была уверена, что она и есть моя мама. Сейчас Алёне за сорок. Она немного набрала в весе, часами сидя со мной, пока я корпела над рукоделием, пытаясь изучить искусство плетения кружева. Морщинки между бровями няни почти не пропадают от того, как часто она хмурится из-за меня. Карие глаза по-прежнему внимательны. Но как много соедины в ее рыжих волосах мне неизвестно. Алена всегда скрывает их под головными уборами, как и должны делать все замужние женщины. У нее есть сын, Игорь. Ему уже 16, но шесть лет назад он тоже начал меня избегать, поверив рассказам своих новых друзей. Рассматриваю сарафан Алены и платок, повязанный вокруг головы. Кажется, она сама еще не ложилась. А ты расскажешь Если я попрошу, сдержанно улыбаюсь я, зная, что она вряд ли откажет, но для вида поупирается. Яра. Алёна, в тон отвечаю я, но смеюсь скромно, как меня и учили, как подобает младшей дочери князя. Хорошо. ложись, непослушная княжна будет тебе сказка. Наигранно громко вздыхает няня. И ставит свечу на высокий сундук рядом с моей кроватью. Я забираюсь в постель, заворачиваюсь в пуховое одеяло, и выражение лица няни меняется, становясь более расслабленным. Она привычным движением пальцев распутывает мои волосы и быстро заплетает свободную косу, чтобы за ночь они не спутались в колтуны. волосы отросли до поясницы, и если я забываю их заплести на ночь, то наутро расчесывать тяжело. А времена мне вовсе больно. Я терпеливо жду. Алена бодёт взглядом мою спальню: узорчатый красный ковер, закрывающий половину деревянного пола, несколько массивных сундуков с одеждой, стол с украшениями и большим овальным зеркалом в позолоченной раме, другой стол для шитья. Расписные деревянные стены и ниша с большим окном, куда вставлена лавка с мягкими подушками, на которой я могу сидеть тёплыми вечерами. Здесь чисто. Я всё прибрала. Каждый день перед сном я убираю любой образовавшийся беспорядок, складываю одежду в сундуки, аккуратно расставляю несколько книг, что отец мне привёз из других княжеств, собираю украшения и всё кладу строго по своим местам. Мне они не к чему прицепиться или отругать меня. Но оглядывает этот идеальный порядок Она выглядит скорее несчастной. И я не понимаю, почему. Прибирать за собой стало одной из моих привычек. Дабы остальные не считали меня бесполезной, не могли сказать, что я действительно приношу беды и проблемы. Также я поступаю во всем остальном. Не нарушаю правила, прилежно учусь и часами тружусь над вышивкой, хотя шитье навевает на меня тоску. Время от времени пеку отцу его любимые пироги с капустой. Проводя на кухне больше времени, чем любая из моих сестер. не создаю шума или каких-то неудобств, не злюсь и не припираюсь, не прыгаю через костры в праздники, не убегаю летними ночами с другими ребятами на речке и озёра. Однажды Алена сказала, что в этот список можно добавить и то, что я совсем не живу. У меня не доброе сердце. Мало кто относится ко мне с подобной теплотой. Разве что отец В его любви я не сомневаюсь. И кажется, что он один такой. Любит меня, несмотря на все знаки судьбы, несмотря на то, что мое рождение убило его драгоценную жену. Какую историю ты хочешь, Яра, прерывает мои мысли нянь. Только одну? Одну, отрезает та, но я сдержанно улыбаюсь, зная, что вряд ли она опять откажет, если позже я попрошу вторую. Расскажи про месяцы. Расскажи, куда ушла зима? Зря твоей матушке приснился тот сон. Цокает языком Алёна. А ты не знай его, Не забивала бы себе голову этими сказками. Это просто сказки, соглашаюсь я. Поэтому и нет ничего плохого в том, чтобы их слушать. Или у тебя есть другие интересные истории? Может, про колдуна в лесу? Не уж лучше про месяцы. Про колдуна наслушаешься и совсем спать не будешь, возражает няня и поправляет мое одеяло. Холодимое не придет, но осенний ветер настойчиво лезет в щели окна, охлаждая комнату. А ноябрьская погода будет стоять не один месяц, а целых четыре. Жили были двенадцать месяцев, начинает Алёна. история мне отлично знакома. Но я все равно улыбаюсь. Привкушай. Двенадцать братьев, что ступали на землю каждый в свое время, создавая полноценный круговорот кода. Весенние братья очаровательные, задорные мальчишки, прямо как младшие братишки, рожденные весной, одарены везением, веселы и жизнерадостны. Месяц март, юный, да самый радостный после снежного февраля. А в смехе рождённых под его покровительством можно различить звон весенних ручейков. За ним идёт красавец апрель, приносящий долгожданную зелень и первые цветы. Но ну, май грохочет, сверкая молниями иногда, но нежен и свеж с ароматом сирени. Весенние братья добрые, щедрые на тепло и ласку солнечных лучей, но и непоседливые особенно март-апрель. Поговаривают, что в старые времена могли забыть они о делах своих, и тогда случался весенний снегопад. Няня улыбается, слыша мой смешок. Летние месяцы, словно верные друзья, шумные и бесстрашные, потому что солнечных лучей так много, а дни столь длинны, что они поселится в человеческих сердцах. Не успевает мрак забраться в души людские, а черти высунуть носы со своих болот, как наступает новый рассвет. И все тревоги тают под теплом июня. Июль же всех тянет купаться, ароматы фруктов столь сильны, что сам воздух сладок. Август одаривает золотом пшеничных полей да красными закатами, а корзины наши полны еды. Как и всегда, прикрываю глаза на этом моменте, представляю летних братьев. Мои старшие сестрицы родились в теплые месяцы. Мира в апреле, а Василиса в июне с разницей в два года. Старшей Василисе сейчас 22, а Мире, прошедшей весной, исполнилось 20. При их рождении вовсю светило солнце и благоухали цветы, может, поэтому месяцы Одарили их красивой внешностью. Волосы золотые как если бы в них плели солнечные лучи, глаза у обеих зелёные, как свежая листва, а губы насыщенного красного оттенка, будто спелая клубника. Не будь у меня таких сестер я бы вряд ли легко поверила в поговорку о том, что самые красивые девушки рождаются весной и летом. О весенних и летних юношах Говорят почти то же самое. Но няня часто напоминает мне остерегаться их внимания. Улыбчивые они, смелые и обаятельные, но вместе с этим беспечны и переменчивы в своей влюбленности. Следом за летней жарой приходят три осенних брата, добрых молодца. Улыбается Алена, убирая прядь волос моего лица. Услада для глаз! И настоящие кормильцы, что продолжают одаривать людей богатым урожаем, который помогает нам дожить до весны. Сентябрь красит пейзажи распустившимся вереском, а в воздухе разливаются запахи свежих пирогов с абрикосами. Октябрь сверкает золотом листвы и горит как яркий огонь. А ноябрь страж последний из года в год неустанно сдерживал он приход декабря под богатырь листопад и запах чернозема после дождя именно в эти осенние месяцы рождаются идеальные будущие мужья отважные благородные верные думаешь это правда не сдержавшись выркую я ещё какая мой муж Иван благословлён сентбрём думаешь, я просто так высчитывала, чтобы Игорь наш появился на свет осенью. Не смейся над месяцами, княжна. не к добро это. Я замолкаю, пряча скептическую улыбку под краем одеяла. Алена замечает мою гримасу и возмущается пуще прежнего. А князь наш, батюшка твой тоже осенний. Хочешь сказать, что не верен, и не благоротин? Моя улыбка вянет. Тут нечего возразить. Отец действительно достойный князь, заботливый и щедрый. И к сестрицам твоим едут рожденные в октябре до ноября. Уверена, что сильные и великодушные приедут молодцы. Как и полагается, достойные мужья для княжеских дочерей. еще больше распаляется Алён. Она, как и большинство, верит в благосклонность месяцев их связь с рождением искренне считает, что те одаривают каждого ребенка чем-то особенным а что же зимние месяцы перевожу я тему «Зимние братья, мрачные вспыльчивы и холодны в их ночи поджидала смерть, смерться солнце с трудом боролось против их сумерек поднимаясь за горизонта на жалкие часы никакой красоты или света не было в период царствования зимних месяцев а как же северные сияния не были цвета яра откуда же в черном небе взяться полотну зеленых оттенков что вьется как ленты как это вообще можешь ли ты представить маленькая княжна насмешливо спрашивает Алена, покачивая головой я расстроена сжимая губы не зная как должно выглядеть северные сияние. Не представляю, зачем я вновь заикнулась об этом, хотя заранее знала, что няня так отреагирует. Все, что мы знаем о зиме это рассказы, переданные из уст в уста, да легенды из книг, почти что сказки. Узнать, что там правда, а что ложь, невозможно, потому что зимы давно нет. Не оставляли зимние братья никакой жизни после своего прихода. Уничтожали всё что не успевала спрятаться или сбежать от метелей их. Царствовала ночь и мороз целых три месяца, а худший из них декабрь. В старину из года в год стоило только ноябрю хоть немного ослабить защиту, как декабрь незамедлительно укрывал весь мир белым снегом. Веками боролся ноябрь со старшим зимним братом. Но как бы ни сопротивлялся всегда отступал так как шли впереди декабря его колдуны дети рождённые в период его царствования В это ты тоже веришь тихо перебиваю я что в декабре рождаются колдуны Неважно верю я или нет это чистая правда серьёзно кивает няня Значит, обо мне ты думаешь? Нет, отрезает Алёна. Мы-то знаем правду о тебе, я Я глазами своими видела, ушами все слышала. Много нас было. Весь княжеский двор не спал время отсчитывая. Знаешь, же, что петух в первый раз кричит через час после полуночи, следом жаворонки в два часа, и вольги в три часа ночи. Ты родилась, а мы всю ночь до рассвета наблюдали, чтобы время высчитать. Ноябрьская ты, Яра, А других не слушай родилась ты близко к полуночи между последним днём ноября и первым декабря. Да и декабрь это признал не тронов тебя, оставил единственную в лесу, поэтому смог князь наш тебя домой собрать. А волосы мои это не доказательство. У дяди осени бывают тёмные волосы, каштановые, что горят на солнце, как октябрьское листва, Алён, у меня же чёрные даже под солнцем отливают разве что синим, скептически парирую я. Мама была как и сёстры светловолосой, у отца русы. Откуда у меня волосы чёрные, как ночное небо? Это всё проказа декабря. Пытался он к тебе княжна, свои холодные руки тянуть, но отбил тебя ноябрь себе. Тут же находится с ответом Алёна. Глаза-то твои серые, как у матери, Нечего о глупостях размышлять, яр. Ноябрь тебя защищает. Больше я не спорю. За прожитые годы мне встречались те, кто верит, что младшая дочь их князя родилась в последние секунды ноября. Видела и тех, кто, заметив цвет моих волос, отходил подальше, в уверенности, что это ложь. По легендам, дети, рожденные в зимние месяцы, всегда отмечены черными волосами и бледной кожей, не неспособные загореть даже летом. Рождённые в декабре считаются особенными, тёмными колдунами с голубыми глазами, столь светлыми, что напоминали полупрозрачный лёд. Рождённые в январе и феврале тоже обладают чёрными волосами, но глаза их другие. У январских насыщенно голубые, как ясное небо, а у февральских синие, как глубокое озеро. Мои же глаза действительно серые, как у мамы. Достались они ей от грозовых дней мая, в период, которого она родилась. Алёна замечает мое смятение и продолжает рассказ, отвлекаясь от раздумий. После декабря следующим шел январь, месяц ковыляющий все своим морозным дыханием. В его время солнце хоть и светило, но светом белым, будто потерявшим все тепло. Однако, если декабрь, январь, весенним братьям было не победить, то февраль, хоть и лютыми метелями своими, но короткий самый и слабый, всегда отступал он под напором марта. А люди помогали как могли: жгли костры, зажигали свечи, чтобы вокруг было как можно больше света и тепла. Голос Алёны Вновь становится бодрее, словно она рада, что разговор о зиме подходит к концу. Так и ходили по кругу 12 месяцев, 12 братьев. Весенние, летние, осенние созидали, а зимние ломали, убивали. А затем все сначала. Из года в год, век за веком. Однако три сотни лет назад Устали от этого бесконечного круговорота осенни добрые молодцы. Выступили они против декабря, решив, что если тот не придет, то и с январем и февралем удастся совладать. И понял ноябрь, что нужно разобраться с колдунами, и тогда не выстоит декабрю. Одолел ноябрь колдунов, а потом из самого страшного зимнего брата поверг, прекращая круговорот разрушений не пришла в тот год и во все последующие зима не выпала с тех пор ни снежинки хоть мы и продолжаем называть зимний период по месяцам трёх зимних братьев но на самом деле в их время продолжает царствовать погода ноября самого отважного и единственного кто смог одолеть холодного брата своего подарил ноябрь всем людям возможность не бояться смерти в пурге длинными зимними ночами так что не оскорбляй ноябрь своим сомнением самый сильный месяц тебя хранит книжна как же январь и февраль их он тоже убил Может, убил а может они бежали на самый север и спрятались там далеко где и люди не живут ни один из них не приходил с тех пор, как пал брат их старший. Но ведь один колдун в лесу. Ш -ш -ш. Алена грубо закрывает мне рот шершавой ладонью. Не упоминая, не ни колдуна по имени, когда темная ночь на дворе, а время декабря так близко. С трудом отнимаю руку няне от лица, удивляясь страху в ее глазах. Я и не знаю его имени. Никто не знает. Недовольно ворчу я. И лучше не знать. Имеет ничего, кроме беды не принесет. Я недовольно дуюсь, а хмыкает, лишний раз подталкивая одеяло мне под самый подбородок, будто я совсем маленькая и меня нужно закутать. Но разве ноябрь действительно убил декабрь? Почему-то сомневаешься? Видимо, все еще существует в сердце леса Что чуть севернее нас, среди елей в самой середине, говорят, всегда снегом все укрыто. Проклят тот лес яры. Происки последнего колдуна, а земля там, конечно же, мертва. Ведь именно там осенние братья одержали победу над декабрем. К несчастью, отмечено то место порчи. И даже если декабрь по-прежнему живы, То ослаблен настолько, что нам более не страшен. Киваю, непроизвольно переводя взгляд в окно, хотя до границы того леса почти день пути пешком, и видеть его отсюда я никак не могу. "Спи спокойно, княжна», — успокаивает меня Алёна. "Не пришла зима в прошлые годы, и в этом не придёт. Не бойся духа декабря" не дотянуться ему до тебя через защитника твоего ноября